Глава четвёртая. Тем временем зрители поединков обменивались огорчёнными восклицаниями, сожалея, что зрелище близится к концу. Драгомирыцы были очень азартные, обожали болеть и мечтали, чтобы соревнования продолжались как можно дольше. И тут произошло нечто непредвиденное. Луна, подбегая к двери, споткнулась и растянулась на ровном месте. Ошеломлённо озираясь, она никак не могла понять, что произошло. Амитрин с Синтарией и Эгирин тут же повернули назад. Кионит с Целестиной, заметив, что друзья развернулись, тоже бросились следом, хотя и не знали, в чём дело. А поединках все как будто забыли. Что произошло? в один голос вскричали они. Луна, опираясь на руки друзей, осторожно встала. Колени были разбиты. Такого удара не выдержала даже прочная ткань костюма. Сквозь дыры было видно, как кровь, смешиваясь с грязью, сочится из ран. "Я не знаю", запинаясь на каждом слове, прошептала она. "Я не споткнулась, меня словно толкнули в спину, и я упала". Даже не так. Не толкнули, а будто ударили чем-то тяжёлым, как доской, сильно. Такое чувство, будто все лопатки в синяках. А ну-ка прикройте нас, скомандовала Зелестина. Ребята послушно сняли куртки и соорудив что-то вроде импровизированной занавески, закрыли девушек от миллионов глаз, устремлённых на них. иззами не смотрите. Ребята смутившись поспешно зажмурились. Синтария помогла Луне снять куртку и медленно, боясь причинить подруге боль, приподняла футболку. Ох, хором воскликнули Цилестина и Синтария. Что там? Переполошилась Луна. Половину спины занимали чудовищные синяки. с угрожающим фиолетовым оттенком. Синеки, прошептала Синтария. Я таких никогда не видела. Опустив футболь колоны, она вынырнула из-за занавески и громко закричала. Госпожа Эссантия, у нас есть пострадавший, необходим перерыв. Подождав несколько минут, она ещё раз повторила просьбу. Эссенция не отвечала. Тогда мы не сдвинемся с места и отказываемся проходить испытание дальше, закричал Эгерин. Да-да, подхватили Амитринский Анитом, встав рядом. Может, не надо, слабо запротестовала Луна. Спину страшно ломило, и при любом движении каждую клетку пронзала сильнейшая боль. о разбитых коленках она и позабыла. Как это не надо, возмутилась Зелестина. Если вы не хотите останавливать поединки, громко закричала она, то хотя бы на время верните Эгерину его целительскую силу. Слабый ветерок тронул волосы участников и осыпал их золотистыми пылинками, которые так любила Эссантия. Эгирин, пробуй, распорядилась Целестина. Уж чего, чего организаторских способностей этой девушке было не занимать. Эгирин бережно приложил руки к спине Луны. Даже такое лёгкое прикосновение причинило ей жуткую боль, и она застонала. "Работает", прошептал Эгирин. Безмолвные ладони ожили и засветились золотым светом. Луна выдохнула, смахнув с лица пот. Боль, корсетом стягивавшая спину, потихоньку отступала. Она, правда, сопротивлялась и пыталась вернуться на завоёванную территорию. Ведь Игирин был всего лишь учеником. Но этот ученик был на редкость упрям. и не оставлял боли ни малейшей лазейки. Наконец, Луне стало легче. "Что это было?" задумчиво спросила она. "Мне кажется, перед ударом я почувствовала холод и смрад, словно она осеклась, вспомнив, что на них смотрит весь Драгомир. И как можно легкомыслие закончила. Хотя, скорее всего, спину я отбила, когда летела в желобе, а здесь просто обо что-то споткнулась. И если простые дорогомирцы, слушавшие девушку, затаив дыхание, поверили такому объяснению, то друзья правители и старейшины поняли её хитрость. Луна просто не хотела пугать людей. Ведь всё это слишком походило на чёрную магию. Вылечив спину, Эгерин осмотрел колени Луны. Целестинок к тому времени уже промыла ссадины смоченным в воде белоснежным платком, не весть откуда взявшимся у этой девчонки-сорванца, любившей лазить по заборам, привыкшей обрабатывать собственные разбитые коленки. Она ловко оказала Луне первую помощь. Так что Эгерину осталось только унять боль и дать ранам зарубцеваться. Не прошло и 5 минут, как Луна бодро вскочила на ноги и даже сделала несколько танцевальных па, чтобы убедить зрителей, что она в полном порядке. Её костюм, как по волшебству, тоже стал целым, и ничто не напоминало о происшествии. Драгомир отозвался на её исцеление восторженным рёвом аплодисментами, свистом и бросанием вверх цветов. Я готова. Идём дальше. И спасибо вам. Луна с благодарностью посмотрела на друзей, остановив взгляд, полный горячей признательности, на Игерине. Тот, тихо улыбнувшись, взял её за руку, и они все вместе подошли к третьей, заключительной двери. Ребята переглянулись, и на счёт 3 каждая пара распахнула свою дверь и вошла внутрь. Настало время последнего испытания. Время пещеры сюрприза. Зайдя, они опять настороженно застыли на пороге. Мало ли что Вдруг тут тоже в полу прячутся монстры. Но нет. Приглядевшись, они увидели, что дно здесь такое же, как и в первой пещере. Ровный каменный пол без каких-либо ям и выступов. Эгирин на всякий случай наклонился, потрогал пол рукой и только убедившись в его безопасности, шагнул внутрь. Следом за ним в пещеру вошла Илуна. Оглядевшись, она поёжилась. "Я думала, все пещеры мрачные и жуткие, но я ошибалась", прошептала девушка. "Надеюсь, тут нет пауков". И действительно, с потолка липкими нитями свисала многовековая паутина. Луна уже несколько раз Содрожьно схнуло её с лица, и едва подавила панику. Ей казалось, что где-то в этой темноте прячется огромный паук, а может быть, даже не один. Словно подтверждая её мысли, что-то с тихим шлылестом упало сверху прямо ей на голову. Девушка вспомнила, как в лабиринте летучая мышь вырвала у неё клок волос. но там враг был хотя бы осязаем, а тут она чувствовала, как кто-то шевелится в её волосах, но никак не могла стряхнуть с себя это. Она была близка к тому, чтобы завизжать в голос, зубы истерически стучали. Луна, успокойся, да я посмотрю. Как тогда сквозь пелену испуга В её сознание пробился голос, такой знакомый и родной, что Луна послушно замерла. Зажмурившись, она чувствовала, как Эгерин осторожно выпутывает что-то из её волос. И тут в нос ударил омерзительный запах. От неожиданности Луна открыла глаза. Эгерин двумя пальцами держал многоножку, которая извивалась и пыталась вырваться. Она была довольно крупной, сантиметров 15, но главное ужасным гадкой. На конкурсе самая ужасная ужасность, она бы получила первое место. Вся в жёлто-зелёной слизи, которая выходила из крупных бородавок, покрывавших её тело. она пыталась достать ядовитыми многочелюстями до руки эгерина на каждой многочелюстии хищно блестел острый коготь порос её завизжала луна эгерин вздрогнув от неожиданности кинул многоножку на пол и растовил ботинком гигантская сколопендра брезгливо сказал он фу да разве такие бывают бывают, но не такие мерзкие, а не опасны. Видела её когти. Там ядовитые железы. Так что смотри под ноги и надень капюшон. Луна поспешно натянула капюшон, спрятав волосы. Прижавшись к Герину, она медленно пошла дальше. Двигаясь в полутьме, они никак не могли найти выход. В предыдущих пещерах Дверь была ярко освещена и призывно блестела металлической ручкой и петлями. А здесь они не видели ничего, кроме глухих стен. Причём сколько бы ребята ни шли к противоположной стене, она так и оставалась вдали. Луна уже хотела возмутиться, и тут стена, так долго игравшая с ними в прятки, вдруг выросла прямо перед глазами, словно выпрыгнув из темноты. Но дверь в ней не оказалось. Круглыми лазами на ребят зловеще смотрели многочисленные тоннели. "Ничего себе", присвистнул Эгерин. "Тут штук 30 ходов". "35", посчитала Луна. "И как понять, какой из них нужный?" Пока не знаю, пробормотал Эгерин, внимательно оглядывая ходы. Они начинались от самого пола и продолжались высоко вверху. К каждому верхнему тоннелю вели каменные ступеньки, выдолбленные прямо в стене. Эгерин быстро забрался наверх, по пути заглядывая в тоннели. Они все ведут вниз, а раз мы спускаемся, то любой может оказаться нашим. Услышав шорох, Эгирин насторожился. Кинув встревоженный взгляд наверх, он быстро осмотрел затянутый паутиной потолок и с облегчением выдохнул. "Показалось", подумал он. Но тут шорох повторился и стал громче. "Что там, Эгирин?" крикнула Луна снизу. Он опять поднял голову и увидел, как сквозь паутину начинают просачиваться капли жёлтой слизи, а следом появляются много челюсти сколопендры с острыми крючками. В другом углу потолка тоже что-то зашуршало. Там появилась ещё одна сколопендра, которая быстро перебирая многочисленными ногами, выбиралась из паутины. Только этого не хватало, пробормотал он и начал торопливо спускаться. Что там? Эгерин спрыгнул на пол рядом с Луной и внимательно осмотрел её. Главное сохраняй спокойствие и повторяй за мной. Он застегнул куртку до самого верха и плотно завязал шнурки капюшона. почти полностью спрятав лицо. Затем нагнулся и заправил штаны в носки, подтянув последние повыше. Куртку заправил в штаны, а руки спрятал в рукава, завернув манжеты внутрь. Луна, став белее полотна, судорожно повторяла за ним все действия. "Там «Да, они, да?" едва шевеля губами, спросила она. "Да." также тихо ответил Игерин. Много? Да. Поэтому осторожно. Старайся без лишних движений. Они агрессивные. Почувствуют угрозу нападут. Укусить может и не укусят, но ядовитые железы оставят ожог. Не смертельно, но и приятного мало. А теперь давай думать, как выбраться отсюда. Стараясь не обращать внимания на гигантских сколопендр, которые медленно спускались с потолка, ребята вновь принялись заглядывать в круги ходы. Мы даже не можем спуститься в каждый, чтобы проверить, огорчённо сказал Игерин. Почему? Они все идут вниз под большим уклоном. Если он ведёт не туда или тупиковый, то мы не вернёмся назад. Вот если бы была верёвка, ты бы мог меня спустить туда, а потом затащить обратно. Луна сказала это, но потом представила, как будет спускаться одна в тёмную неизвестность. Может и хорошо, что верёвки у них нет. Эгирин вдруг радостно воскликнул: "Смотри, что я нашёл!" Неужели верёвку? Внутри луны всё перевернулось от страха. И никакая верёвка не понадобится. Луна подошла к довольному Игеринум и о задаче науставилась на пустую стену. Не поняла. Этот травертин, он хрупкий. Можно отделить от стены целый пласт и разбить на осколки. Зачем? Луна никак не могла взять в толк, чему так радуется Игерин. К тому же, сколопендры, которых с каждой минутой становилось всё больше, подползали всё ближе, протягивая к ним свои многочелюстие, чтобы кинуть камень в тоннель и определить его глубину. Если мы услышим звук от упавшего камня, значит он тупиковый. Не успела Луна осознать открытие Игерина, как тот уже притащил откуда-то длинную железку, напоминающую лом. Мы на верном пути, точно-точно. Эссентия оставила нам инструмент. Пусть и не совсем настоящий лом, но всё же. Я с самого начала его заметил. Вот и искал, что можно им поддеть. А тут Целая стена травертина. Так гений уже в который раз восхитилась девушка. Отмахиваясь от наглейющих скалопендер, Эгирин вставил импровизированный лом в отверстие в стене и, повиснув всем телом, отделил целый пласт горной породы. Тот с грохотом упал на каменный пол, распугав скалопендер. которые брызнули в разные стороны. Плуст раскололся на десятки камней. Не теряя ни секунды, ребята схватили их и побежали к тоннелям. Эгерин решил идти сверху, чтобы Луна не поднималась к потолку со сколопендрами. Луна же начала проверять тоннели снизу. Она кинула камни сразу в два и затаила дыхание. Скоро раздался отчётливый стук, сначала в одном, потом во втором. В этих двух тупики, воскликнула она и побежала за очередной партией камней. Набрав сразу побольше и немного сгибаясь от их тяжести, она вернулась к тоннелю. Близость свободы придала ей сил. Полностью отрешившись от реальности, Она не слышала ни хруста сколопендер под ногами, ни дрожания пещеры, которая вновь начала подгонять их. Не видела пополши ото всюду белый дым, а продолжала методично швырять камни. "Я нашёл его", перекрикивая шум идущей от стен, крикнул Игерин. Уже несколько камней улетели вниз и без ответа Может, все проверим? Нет, я уверен. Не стало бы Эссантиа нас так испытывать. Это точно он. Луна, словно очнувшись, огляделась по сторонам. Отшевелившаяся масса ядовитых тварей. Пещера уже походила на огромное живое существо. "Думаешь, не стало бы?" усмехнулась она. А вот я так не думаю но времени уже не было дыма набилось столько что бегать за камнями стало невозможно не хотелось заблудиться и потерять сами тоннели луна полезла по ступеням стараясь не смотреть вокруг «Да поможет нам эссантия сказал эгерин обнявшись они шагнули в тоннель Их тут же закрутило, завертело, и ребята потеряли ориентацию в пространстве. Этот тоннель оказался намного длиннее предыдущих. Отбив себе всё, что можно, они вылетели наружу. Их оглушил рёв голосов. Тысячи зрителей ликовали на трибунах. В домах вновь были опрокинуты на пол стаканы с напитками и корзинки со сладостями. Сцоставанием в секунду из такого же тоннеля вылетели Аметрин и Синтария. Откашливаясь от пыли, ребята встали и с изумлением огляделись. Пока они летели по тоннелю, Эссанция вернула скволо испытаний назад на площадь. Сейчас в её подножии виднелись круглые лозы, из которых и выбыли участники. Но вот на глазах у многотысячной толпы тоннели закрылись, и скала приняла вид обычной скалы, которые встречались в кристаллиуме на каждом шагу. Затем она пропала с площади на этот раз окончательно. Перед зрителями стояли две пары финалистов. Она бархатной подушке перед правителями появился перстень с кианитом. Вырез цит не смог сдержать разочарования востоха. Пещера сюрприз стала для его внуков последним испытанием. Зрители соревновались, кто кого перекричит. Вдруг сеньтария покачнулась. Это заметил Амитрин, и не только он. К ним уже во весь опор нёсся Серафим, вскои это веки обогнав Фидчика. Сентэре медленно осела на землю. Амитрин подхватил её на руки и заторопился к шатру для участников. Следом заспешили Эгерин Слунный и Александрит, с которого, как исхранителей, наконец-то спали сдерживающие чары Эссантии. Освободите стол, отрывисто приказал правитель, вбегая в шатёр. Эгерин Слунный мгновенно смели всё со стола. Посуда, свитки, графин, фрукты, конфеты полетели на пол. Аметрин осторожно положил потерявшую сознание Синтариу на стол. Что с ней? вскричала Луна. Пока не знаю. торопливо ответил Александрит, осматривая девушку. Он приподнял ей веки и посветил в глаза маленьким медицинским светильником. Рефлексы отсутствуют, она в глубоком обмороке. Ах, вот оно что. Он показал на руку Синтарии, на которой от запястья до локтя тянулся взпухший рубец. Это следы яда сколапентры. Видимо, забралась под одежду. Но она же ядовитая, в ужасе воскликнула Луна. Исцеляй её скорей. Луна, успокойся. Это не обычная сколопендра. Эссанция никогда не допустит, чтобы здоровью участников был нанесён тяжёлый вред. Опухоль я сейчас уберу. Но о действие так называемого яда пройдёт само. Что значит так называемого? Не терпели, вопросил Эгерин. Сейчас сами увидите, она уже приходит в себя. И действительно, Синтария чуть слышно застонала и открыла глаза. "О!" произнесла она. "Всё в порядке, ты в безопасности." Эта годкая сколопендра умудрилась отравить тебя, ответила Луна. Кто? Сколепи, сколопи? Ну ты чего, гигантская сколопендра? Синтария сфокусировала взгляд на Луне и удивилась. Ты кто? Что? Ты что? Ещё больше изумилась Синтария. Пап, что с ней? Это действие необычного яда из Сантии. Синтария сейчас никого не узнаёт. И вообще, она, как бы сказать, немного откатилась в развитии назад. И это называется немного, воскликнула Луна. Тем временем Синтария, увидев рассыпанные фрукты, спрыгнула со стола. И сев прямо на пол, схватила первый попавшийся персик. Она с наслаждением вгрызлась в нежную мякоть, громко чавкая. Сок тёк по её подбородку, но она не замечала. Отбросив недоеденный персик в сторону, она схватила кусочек дыни. Откусила, проглотила и с выражением неописуемого блаженства на лице начала собирать конфеты. Разворачивая фантики липкими руками, она торопливо пихала конфеты в рот и вскоря набила его полностью. "Синтария, нельзя!" закричала Луна, испугавшись, что подруга вот-вот подавится. Она попыталась отобрать у неё конфеты, но Синтария крепко вцепилась в добычу и торопливо жуя злобно посмотрела на Луну. жав конфеты в кулак. Синтария: "Прошу тебя, отдай". "Нет", неожиданно чётко ответила та. "Что значит нет? Отдай немедленно". "Нет". Синтария вскочила и, показав Луне язык, отбежала в сторону. "Ты плохое", детским голоском, который не вязался с её внешностью, Заявила она и спряталась за спину Аметрина. Тот машинально закрыл её собой. Довольная Синтария выглянула из-за его спины, ещё раз показала Лунии язык и сунула грязную конфету в рот. Синтария, она же грязная, фу, закричал частиуля Серафим, который содрогался от того, что творила его безупречная подопечная. Даже когда она была маленькой, то не вела себя так никогда. Синтария вообще росла на редкость разумным ребёнком, и сейчас словно решила отомститься за все годы послушания. Синтария посмотрела на хранителя, обиженно надулась и неожиданно для всех громко заревела. Ну что ты плачешь? Аметрин растерянно топтался возле девушки, которая заливалась слезами, как дюжина обиженных младенцев. Ну, успокойся. Хочешь, я дам тебе ещё конфет? Так, так же резко прекратив рёв, как и начала его, закрыла рот и радостно закивала. Аметрин набрал полный карман конфет. Посадив Синтарию на стол, взял салфетку и начал терпеливо оттирать ей руки. Она не сопротивлялась и с нескрываемым обожанием смотрела на него, улыбаясь во весь рот. А Митрину было не привыкать вытирать грязные носы и руки. Он часто возился с пертией Перопа, но никогда они не смотрели на него с таким восторгом. Он смутился и покраснел. Они плохие, а ты хороший, пролепетала Синтария. Подняв руку, она погладила Амитрина по щеке. Тот залился краской до кончиков ушей. И надолго это с ней спросил он у Александрита, который посмеиваясь смотрел на девушку, задорно болтающую ногами. и с наслаждением разгрызающую добытую в почти честном бою конфету. "Нет", ответил тот. "Буквально на час. Потом она придёт в себя. Только умоляю вас, не рассказывайте ей о том, что она творила", пролепетал Серафим. "Она с ума сойдёт". Ням-ням-ням. Жизнерадостно влезла в разговор Синтария. nyam nyam nyam